Глава 14. Права за рубежом. Арена закрыта. Равнодушно замечает веснушчатая девушка с грустным вздохом, посмотрев на пирожное. Выражение ее лица недвусмысленное. Мол, и зачем же вы все тащите сюда, отрываете меня от серьезного занятия? Полностью разделяю ее мнение. Пирожное офигенное. Торт, птичье молоко. Ммм, пальчики оближешь. Пары еще не начались. У нас есть пропуск. Костя Митович с ухмылкой достает пластиковую карточку. Фехтовальный клуб. У нас поручение от мастера подготовить арену к сезону. Ладно. Глянув на карточку, девушка достает из того же шкафчика новые ключи. Сегодня учсовет работает до часу. Верните ключи до этого времени. Конечно, мы успеем. Митович удивительно радостен. Мазохист какой-то. «Ну что, вещи, пойдем на твой первый урок?» Его прихвостни не ржут, да еще так заразительно, что я тоже улыбаюсь. «О, это вы его проведете?» — удивляюсь. «Конечно, тогда пойдемте». «Ну, вперед, первокурсник!» — Кости кивает на дверь. Подначиваемый шутками всей троицы, я следую за ними по коридорам альмаматер Интересно, они вообще знают, что куражится над графом или в танке живут, или им пофиг? «Данила Степанович, вы куда?» «На пути встречается Смородина, серьезная, как Иван Грозный. Она неодобрительно поглядывает на моих спутников. У нас же рабочая встреча». «Придется подождать, Екатерина Олеговна», — вздыхаю. «Старшекурсникам требуется меня чему-то поучить. Думаю, это ненадолго, поэтому давай с нами. Можно же?» «Спрашиваю Митовича». «Пускай». Нетерпеливо отмахивается юный граф. «Смородина с большой неохотой все же следует за нами». Девушка напряжена и насторожена. Не глупая и догадалась, что Митович с васалами никакие мне не друзья. Но все равно пошла следом. По стеклянной галерее мы проходим в спортивный корпус. Первым делом заглядываем в оружейную комнату. Вынутым из кармана брюк ключом, Митович открывает железный шкаф, показывается ряд однотипных учебных мечей с затупленными клинками. Выбирая вещи, кивает костя на железке. Скучающе смотрю на мечи сегодня я получил еще одно доказательство что чем слабее рот тем более могущественным должен быть его глава до этого я почти не демонстрировал грубые лобовой силы мое упущение слишком увлекся скрывая легион поэтому всякая шушера думает что может подловить меня на какой то слабости в данном случае на мечевом бое я же вышел из простолюдинов знать что приори не умею эффектовать. данила даня робко подает голос умородина «Ты не должен в этом участвовать?» «Ну, если боится, то, конечно, не должен!» Рычит Митович, зыркнув на Екатерину. «Да ладно, Кать, чего же мне бояться рядом со старшими товарищами? Я, не глядя, беру крайний меч. Все будет хорошо». Попался мне ужасный, несбалансированный клинок. Митович, конечно, знает это, а увидев, что мне по барабану, довольно ухмыльнулся. «Еще одно подтверждение моему профанству». Костя с друганами отыскивают мечи с лейблами, видимо личные тренировочные. Затем топаем в зал с ареной. Последняя представляет из себя квадратную площадку с перилами, никаких бронированных стеклянных стен. Будем драться без магии, догадываюсь. Мы тебе не враги, Данила, неожиданно дружелюбным тоном произносит Митович. Благодаря твоему умению прощать, я сберег свою коллекцию оружия. Да-да, я знаю, что отец предлагал тебе мои дорогие мечи. А в графенке пропадает хороший актер. Голос прямо проникновенный. Еще немного и правда же куплюсь. Хм. Взамен позволь помочь. Без нас ты пропадешь в академии. Не обижайся, я знаю, ты сильный телепат. Говорят, что твоим гвардейцам удалось потрепать даже стишковых. Но также ты вчерашний простолюдин, и тренировки с опытными мечниками просто необходимы для твоего развития. Первая же клинковая дуэль станет для тебя летальной. «Я с любопытством перевожу взгляд на Катю». Настороженность девушки не убавилась ни на грамм. «Эх, зря Митович распинался. Все равно никого не провел». «Какие обиды, Константин Вадимович!» «Улыбаюсь. Наоборот, спасибо за заботу». «Филинов, ты в своем уме?» Неожиданно раздается в моей голове рассерженный голос. «Они же тебя покалечат!» «Ого, кто первым постучался!» Никогда бы не подумал, что для привлечения ее внимания нужно всего лишь нарваться на трех лицемерных дворян. И вам тоже спасибо за заботу, Екатерина Олеговна. Посылаю ответ на ментальном уровне. Не беспокойтесь. Просто подождите еще немного, и мы займемся учебным планом. Как, если ты будешь избит до полусмерти? Новая рассерженная мысль. На арену вещи. Митович поднимается на площадку. Я вторым вступаю на бетонный квадрат, ну а следом за мной, вот сюрприз, на арену забираются и прихвостни Кости, демонстративно оглядываясь на вассалов, будто бы в недоумении. «Они для поддержки», — поясняет Митович и вскидывает меч. «Попробуй отбить это». Он наносит замедленный выпад, который ничего не стоит отклонить. Костя еще не вышел из роли благодарного старшекурсника. Чего не скажешь о его дружках. Пока я отбиваю новый игрушечный выпад, парни быстро наступают с двух сторон и замахиваются. Причем левый прихвостень явно физик, реакция у него немногим уступает моей. Действую молниеносно. Шаг назад и бросок мяча как снаряд прямо в голову физику, а затем разворот с пропуском клинка справа мимо себя и удар голенью по бедру. Старый добрый лоу-кик. Одновременно оба вассала валятся на пол. Причем у физика раскрылась рана на голове, но ничего страшного. Не помрет. Меч тупой и лупанул, как дубина. «Какого хрена вещей!» — с ревом Митович замахивается. Другого от Кости не ожидалось. У него ведь преимущество. Пока противник безоружный, этим, конечно, надо воспользоваться. Это же так по-дворянски. Только преимущество фиктивное. Я резко взмахиваю голой рукой, и в пальцах возникает каменный топор. Меч со звоном отскакивает от гранита. Отдача бьет по руке Митовича, дрожащие пальцы графа отпускают рукоять. Хорошо, что я заранее включил дубного. «Вещи филинов попрошу». С ухмылкой я хреначу обухом топора по плечу Костяна. Хруст кости и крик боли не заставляют себя ждать. Митович падает и стонет. М -м, как мало ему надо. Правда, ему ничего не стоит отключить боль. Телепат как-никак. А потом на опережение бью ногой в челюсть». Ой, промахнулся и попал по второму плечу. Взвизгнув, Митович орет от боли и непонимания. «Не смей! Ты ж гребаный трус!» — мотает он головой. «Даже мои артефактные мечи не посмел взять у отца!» Новый пинок, в этот раз удачный, отключился. Поворачиваясь к двум другим противникам. Прихвостни уже вскочили, только бы его огня в огнявых глазах сгульки нос. Васал, с подбитой ногой формирует огненный доспех, но поздновато. Я покидываю псигранату. Взрыв по нервам скручивает беднягу, но ну и второй не остается обделенным. Обух топора по плечу, и он снова падает оземь. Этого приходится хорошенько поколотить. Физики крепкие, заразы. Нет, я не жалуюсь. Лично меня это устраивает. Просто констатирую факт. Фух, готово. Все старшие товарищи в отрубе. А значит, можно топать по делам. Смородина встречает меня с ошеломленным лицом. «Как ты это сделал?» — вытаращилась она на топор в моей руке. «Это же магия камня!» «Ну да, киваю. А я филинов. Вещи филинов. Поправляюсь». Топор в моей руке развоплощается обратно в чистую энергию. Катя впивается взглядом в мою пустую ладонь, будто только что увидела фокус с исчезновением монеты. «Ну что, пойдем обсудим наши вопросы?» Екатерина машинально кивает, и мы уходим с арены по дороге заворачиваем в учсовет и просим вызвать медиков поранившимся старшекурсникам. Девушка с веснушками уже доела птичье молоко и, похоже, только-только достала малиновый чизкейк, поэтому нам со смородиной приходится напрячь свои щиты, чтобы выдержать ее недовольный взгляд. Пока топаем в аудиторию, Катя молчит, глубоко задумавшись. «Мне тоже есть о чем поразмыслить. Теперь пойдет слушок о том, что новый Филинов владеет роем». В будущем это должно образумить взорвавшихся дворян. Ведь тот же Костя Митович решил, что я отказался от его коллекции оружия из-за трусости. Зато теперь он больше так не решит. Пожалуй, не буду требовать новый выкуп с Митовичей. Слишком двоякая ситуация получилась. Мы же были на учебной арене, и драку можно истолковать как спарринг. Но с графом Митовичем я обязательно поговорю попозже. Хоть он мужик и нормальный, но все равно теперь мне должен извинение». Легион легионом, но по-прежнему нужно скрывать демонские атрибуты. Если о них узнает охранка, то я без понятия, что будет. Может, вообще сожгут меня на костре, мало ли. Кроме атрибутов нельзя показывать и весь легион. Каменщика ладно, можно, остальное нет. Судя по словам Горнарудова, юные Филиновы имели мало легионеров. Больше одного каменщика у меня не заподозрят, якобы Зелен еще». Устроившись в аудитории, мы со Смородиной наконец принимаемся за работу. Она очень чепетильно просматривает предметы в учебном плане, делает себе в блокноте какие-то пометки и временами задумчиво поглядывает на меня, ничего не говоря. «Очень хорошая программа», — произносит она наконец. «Учтено все, что я могла бы хотеть. Только вот почему-то многие дополнительные предметы в факультативах. Эти пары ведутся у других специальностей». «Группе не обязательно на них ходить», — отвечаю. «А мне обязательно, раз я напросился». «Я тоже буду», — кивает девушка. «Мне полезно». «Пауза». «Значит, ты замотивирован учиться». «Ага, учение, свет». «Кого ты хочешь убить?» Неожиданно тихо спрашивает Екатерина. «Убить?» — удивляюсь. «О чем ты?» Мы пересекаемся взглядами, и Смородина поджимает губы, поняв, что сболтнула лишнее, именно про себя. Да так, ни о чем. Это была шутка. Притом она не улыбается. Явно неудачная. Мм да дела. Выходит, смородина поступила на устранителя не просто так. И кого же эта нелюдимая девушка хочет устранить? Хоть это не мое дело, но про смородинах надо все же полистать подробное досье. Черный юмор совсем не твой. Усмехаюсь. Но ты старайся больше. Вдруг когда-нибудь получится». Она фыркает, но лицо ее расслабляется, из темных глаз уходит опасливость. Все же есть шанс, что мы подружимся. По крайней мере, Смородина не опасается меня, как Митовище или стишковых. На обратном пути я звоню студню и даю отмашку этой ночью собираться на вылазку. «И прихватите с собой побольше артефактов». «Побольше не получится», — замечает гвардеец. «Многие уже разрядились». «Вот их и берите», — отвечаю. Сегодня у нас операция «Подпитка». Когда темнеет, вместе с отрядом гвардейцев отправляемся к границе Подмосковья. Десяток бронемобилей с ревом преодолевает ухабистую грунтовку возле одной полузаброшенной деревни. Попадаются колдобины с водой, видимо, остатки весеннего разлива. Вообще же вокруг довольно сухо, последний дождь прошелся неделю назад, и именно поэтому я и ждал столько времени для небольшой командировки. По грязи до нашей цели не доехать. За деревней вздымается старинная водонапорная башня. Построенная из красного кирпича, она почти полностью сохранила первозданный вид, за исключением сгнившей деревянной кровли. Бронемобили паркуются возле башни, гвардейцы достают из багажников мешки с погасшими артефактами и затаскивают их в старое строение. Внутри относительно чисто, кажется, что тут подметали и убирались. «Что дальше, шеф?» Спрашивает студень, оглядываясь. «Достаньте из мешков артефакты и положите у стен. Нужен плотный контакт с кладкой». Сам я подхожу к ближайшей стене и на энергоуровне разглядываю кирпичи. Внешний слой вполне обычный, а вот дальше кроются напитанные маной камни. Эту башню построили маги древности. Под водонапорной функцией скрывалась еще одна — зарядка артефактов. Магические камни, спрятанные в стенах, сами собой наполняют ближайшие артефакты. В остальное время камни пополняются маной из окружающих энергопотоков. Как раз в этом месте их достаточно. Вообще вся башня — тайник стежковых. Я узнал о нем из памяти грандмастера. Сами Стешковы тайком возят сюда свои немногочисленные артефакты, поэтому никто из других дворян не знает об этом месте. Но наверняка знает Владислав Владимирович. Думаю, тут полно скрытых камер как охранки, так и самих стишковых. Конечно, интересно, почему охранка не прикроет лавочку. Но, видимо, ей нравится быть в курсе, сколько у стишковых артефактов. Да и не только у стишковых. Вот теперь будут знать, и сколько их у меня. «Шеф, а почему стишковы не огородят башню?» Спрашивает студень, настороженно вглядываясь в узкую бойницу. «К чему вся эта скрытность?» «Земля вокруг муниципальная», отвечаю. Она не продается и не будет продаваться. Вот Стишковым и приходится бегать сюда, как тати среди ночи. «Прям как нам», — замечает студень. «Ага, как и нам теперь, соглашаюсь». «А Стишковы не против наших визитов?» но даже если и против, что они сделают?» Пожимаю плечами. Это не их собственность, так что пусть идут лесом». «Облаву не устроят?» — осторожно, — спрашивает гвардеец. «Это привлечет внимание остальных родов». Я хлопаю ладонью по кирпичной кладке. И тогда сюда явится намного больше конкурентов. Нет, Стешковым выгодно молча делить с нами башню. Ну и тем более у них еще свежа память, что случилось с их грандмастером. Это да. Соглашается студень. Тогда составим график поездок сюда. Ага. Приезжайте молча и без лишнего шума, но ну и не забывайте о безопасности отряда. На всякий случай. Конечно, шеф. Кивает студень. Пока артефакты заряжаются, я слежу за ними. Мана пополняется медленно, но все равно это уже что-то. Жалко, нельзя прихватить один камень из стены башни. Соблазн велик, но риск того не стоит. Мало ли, что охранка подумает, это ведь собственность царя по сути. Да и со стежковыми снова ссориться незачем. Ладно, будем просто пользоваться башней как заправкой. Когда артефакты заряжаются, мы отправляемся назад. Дома я поднимаюсь с подземной парковки в холл, когда слышу из кухни хруст. Часто и часто, и будто голые кости трутся друг о друга. Пойди не до попугая, опять тайком шарится в холодильнике. Он всегда так хрустит, когда двигается. Сейчас поймаю с поличным костлявого, да как поджарю фаерболом. Будет знать, как воровать деликатесы лакомки. Включаю дубного и тихонько крадусь на свет. Резко открываю дверь со словами. «Ну, падаль кослявая, дождался ты своего часа!» «Падаль?» — изумленно вскрикивает гепара, роняя свиные ребрышки на тарелку. В глазах мутантки вспыхивает обида. «Кослявая? Господин, за что вы меня так?» «Ошибочка». «Да и я не тебя». Бросая взгляд на перегрызенные в труху кости на тарелке. «Эта так громко хрустела!» Звук такой, будто щебень вращался в бетономешалке. «А ты что здесь делаешь?» «Аппетит» вдруг проснулся. Краснеет девушка, пытаясь закрыть руками тарелку. Судя по состоянию костей, красотка даже высосала костный мозг. Никакой это не аппетит, а гигантский жор. Надо бы ее на глисты проверить. У меня в кармане вибрирует мобильник, бросая взгляд на подсвеченный дисплей. Ну вот еще Красный Влад захотел моей кровушки попить. «Данила, завтра с утра заглянешь в Кремль?» Аж под ложечкой засосала. Похоже, уже вспомнили про Рой. Кому заглянуть, Владислав Владимирович? К царю. Владислав делает внушительную паузу, в течение которой я успеваю широко зевнуть в сторону от динамика. Не то чтобы я не заинтригован, просто ночь на дворе спать охота. Ты же теперь Филинов. Вот государь и посчитал, что пора тебе показаться за рубежом. А еще объявить права на свою родовую собственность под Парижем. Ого! Франция, значит! «Интересно, что там у меня? Виноградники? Коньячный завод? Средневековый замок с привидениями? Пищевая фабрика лягушек? В целом, неважно. Главное, чтоб доход приносило». «Данила». «Без проблем, ваше высочество. Я загляну в Кремль».